ДАРЬЯ БАБЫЛЕВА ВЮРКИ ДАЧНЫЙ УЖАС У Дарьи Бабылёвой в литературе талант ведунья. Она вхожа в тёмную память самых обычных квартир. Она чует морок в привычных отношениях. Ей ведомы страшные тайны среднестатистических городских семей. РОМАН ВЮРКИ вершины ее мистических вылазок на изнаночную сторону повседневности. Цветущая книга о лете, превращенном в метафору забвения. Это книга дачных сказок, меняющих смысл идиллической летней картинки с грядками, рыбалками, прогулками по грибы, добрососедскими дружбами и сплетнями, дачными романами и загородным детством. И прежде всего этот роман переворачивает смысл слова «соседи», потому что соседями жителей дачного поселка юрки внезапно оказываются чужаки, вторженцы, которых разглядеть, опознать и назвать по издревле знаемым именам способен только один человек — рыбачка Катя, молодая девушка со странностями и непростой семейной историей. Дарья Бабылева написала фольклорный триллер, в котором водяные, лесные, домовые сущности не выглядят такими уж людьми в сравнении с дачниками, готовыми извести друг друга за компост и сорняк, по навету или от тоски. Роман «Вьюрки» — книга остроумных колдунств, показательных превращений, сказочных квестов, за которыми, однако, чувствуется грусть и сожаление, которые рождаются от беспристрастного наблюдения и тонкого понимания людей. В своем волшебном летнем романе Дарья Бабылёва выступает внимательным реалистом и нравоописателем во всем, что касается человеческих отношений. Этот роман поэтому можно читать на нескольких уровнях, как яркую копилку летних впечатлений, с которой приятно заново пережить самые беззаботные недели года, как страшную сказку с загадками, показывающую дачную жизнь с той стороны, какая не видна человеческому глазу, или как психологическую притчу о том, что делают с человеком подавленная обида, скрытое недоброжелательство и тайный страх, когда он теряет над ними контроль. В романе Дарьи Бабылевой «Человек — самовозгорающаяся спичка», которая только ждёт, чтобы чиркнуть о магическую черту. И если у этой сказки есть мораль, то она в предупреждении, как ни заклясть, ни вывернуть наизнанку, ни подменить лесным ужасом собственную жизнь. Валерия Пустовая